Глава 46. Я стояла на берегу разъяренного океана. Начался период штормов. В это время никто не рискует отправляться на рыбалку. Жизнь в Оушенвилле замирает. Люди на некоторый миг прекращают пользоваться дарами природы, и природа на столь же короткий миг показывает свою власть, свою злость, свой ответ на потребительское отношение к ней. Волны самозабвенно разбивались о скалы, ветер неустанно разносил брызги. Тучи мрачные, настолько огромные и тяжелые, что, казалось, вот-вот рухнут. Шум океана порождал страх, который пронзал своими острыми копьями. Но я обожала такую погоду, поэтому часами могла стоять и наблюдать за этим захватывающим зрелищем. Вашингтон бегал по берегу, лаял на фантастические волны, и весь мокрый, высунув язык, возвращался ко мне, чтобы я его погладила. Кто-то постучал в дверь. Я бросила жарить куриные ножки, побежала в прихожую, открыла дверь. «Здравствуй, дорогая», — сказала Вэл. «Здравствуйте, проходите». «Да я ненадолго. Лишь заскочила, чтобы кое-что тебе вручить. Вот». Она достала из своей сумки маленький вязаный зеленый свитер. «Какая прелесть!» Я сама его связала. Я взяла его в руки, такой мягкий, теплый, совсем крошечный, на новорожденную малютку. «Спасибо, Вэлл», — сказала я, покраснев. Мы еще не покупали детскую одежду. Решили заняться этим на последние месяцы беременности. И вот, держа этот милейший свитерок, я представила, как буду надевать его на свою дочь, как Ребекке в нем будет уютно. У меня аж голова закружилась от этой трепетной мысли. Всего два месяца, и я ее увижу. «Ты одна?» — спросила Вэл, любопытно скользя глазами по сторонам. «Да, все работают». «Что-то я давно Реджи не видела. Он иногда в городе ночует, очень устает после смены». «Понятно. Следи за ним, дорогая». «Зачем?» «Ну, ты ведь беременна». «Спасибо, что напомнили, а то я стала забывать». «С улыбкой произнесла я». «Я имею в виду, что ты уже на большом сроке, и у вас наверняка отсутствует половая жизнь. А мужчины, когда им что-то не достает, склонны находить себе романчик на стороне». Я остолбенела на мгновение. Меня не пугали ее слова, меня скорее поразила ее крайняя степень бестактности. «О, Господи!» «Так вы об этом...» Я доверяю своему мужу. Я не говорю, что Реджи плохой. Просто прими мудрый совет женщины, что многое повидала в этой жизни. В твоем положении нужно всегда быть начеку. чеку. Белл, вы, кажется, куда-то торопились. Ах, да-да. Я пойду. Всего хорошего. Береги себя. Вы тоже. Я захлопнула дверь, швырнула свитер на пол. Резко выдохнула. Запах горелой курицы смешался с запахом престарелой, бестактной курицы, что только что покинула мой дом. «Я доверяю Стиву! Доверяю! Должна доверять!» Тем же вечером он вернулся. Я, как примерная жена, уже ждала его с горячим ужином. Мы сидели, ели, молчали. Вашингтон сопил под столом, ветер выл за окном, часы удручающе тикали. «Устал?» — не выдержала я. «Тупой вопрос, конечно же, устал. Он каждый день мечется с одной работы на другую». «Есть немного», сухо», — сухо ответил он. Стив не поднимал на меня взгляд, задумчиво ковырялся в курице. «Может тебе сделать перерыв?» «Перерыв?» Тут он взглянул мне в глаза. Отдохнешь дома хотя бы неделю?» «А деньги тебе не нужны?» Я опешила от его внезапной грубости. «Мне нужно, чтобы мой муж был здоров и счастлив. А мне все таки нужны деньги, чтобы оплатить тебе хорошую клинику и лучшего врача. Это не обязательно. Я могу родить и в обычном госпитале. Это не обсуждается, Глория». «Ты слишком много на себя взвалил. Так нельзя. Я беспокоюсь. Не нужно обо мне беспокоиться. Я мужчина. Это мой долг». Стив был таким раздраженным и одновременно подавленным. Я вообще не верила в то, что это на самом деле он. «Я знаю, как поднять тебе настроение». Он удивленно на меня посмотрел, а я направилась к музыкальному центру. Вставила кассету из небольшой коллекции, заиграла Глория Гейнер. «I will survive». Я встала в центр кухни, и принялась танцевать. Стив откинулся на спинку, рассмеялся. Я нелепо двигалась, вертела задом, гримасничала. Мне и самой было смешно от своего глупого танца. «Ох, нет, не я. Я выживу. Ведь пока я умею любить, я знаю, что выживу. У меня вся жизнь впереди. Мне нужно отдать столько любви. Я выживу, я буду жить». Мы ухахатывались. Он встал, обнял мое уставшее тело. «Я люблю тебя, малышка. Я могла бы раствориться в этом моменте». Но что-то меня настораживало. Его взгляд, некогда задорный, хитрющий, тогда казался мне виноватым, поникшим. Что-то терзало его душу. «Эй, ну что с тобой?» «Со мной все отлично», — ответил Стив, пытаясь улыбнуться. «Не обманывай меня, я же чувствую, что что-то не так». Он отстранился, отошел к окну, присел. «Меня не будет пару дней. У приятеля какие-то серьезные проблемы, я должен за него отработать смену. Теперь уже мне необходимо было присесть» и это тоже не обсуждается, — раздосадованно спросила я. Никто не говорил, что нам будет легко, так ведь? Тяжело засыпать в одиночку на огромной кровати, видеть пустое место вместо него, смотреть в ночную тьму, чувствовать отчаяние. Мы неожиданно быстро растратили наше юношеское сумасшествие. Мой живот рос, и вместе с тем выросла ответственность. И вот мы стали серьезнее, и жизнь стала превращаться в рутину. Все как-то аккуратно, планомерно, точно рассчитано. Но разве ты не этого хотела? Ведь это и есть спокойная жизнь. Это умиротворение, крепкое объятие тишины. Утренняя пробежка это лучшее, что придумало человечество, сказала Миди, выходя из душа. Я затеяла уборку, протирала пыль возвращала вещи в предназначенные места. «Ты хорошо выглядишь», — сказала я. «Да? По крайней мере, ты уже не похожа на труп». «О, спасибо, я польщена». Миди в самом деле похорошела. Слегка прибавила в весе, появился милый румянец на округлившихся щечках. Она покончила с наркотиками, занялась спортом, кайфовала от своей нетрудной работы, подружилась практически со всеми жителями городка. В общем, я была счастлива видеть ее такой. Мы услышали стук в дверь. «Открой, пожалуйста». Миди помчалась в прихожую, отворила дверь. Молчание. Я продолжала убираться, как ни в чем не бывало, и тут... «Зачем ты приехал? Она будет в бешенстве!» — шептала Миди. «Она здесь?» — спросил до боли знакомый мужской голос. «Да». Я медленно вышла в прихожую. «Доминик». Несколько секунд я вообще не могла двинуться с места. Увидев мой живот, его глаза чуть из орбит не вылезли. «Ни хрена себе!» «Быстро вы!» Как-то узнал, что мы здесь. Я с ним общалась все это время и им рассказала. Я похолодела с головы до ног. «То, что вы уехали, не означает, что вы больше не наша семья. Что тебе нужно, Доминик? Может, для начала разрешишь мне войти?» Я стояла оцепеневшая, сверлила его глазами. «Глория, да ты чего?» «Это же наш Доминик. Он никому ничего плохого не сделал. Проходи». Миди разлила чай по кружкам, поставила перед нами. Мы с Домиником сидели друг напротив друга, оценивали друг друга. Он совсем не изменился, хотя почти год прошел с тех пор, как я покинула Абиссаль. «Значит, ты вышла замуж?» «Сколько месяцев?» — спросил он, кивнув на живот. «Семь». «Я в шоке, конечно, но все равно рад за тебя». «Зачем ты приехал?» «Чтобы увидеть тебя. Я скучал». «Вы поймали Север?» «Нет. Она мгновенно исчезла». «Столько времени прошло. Неужели вы...» «Это Мелания Уайдлер», — оборвал меня Доминик. «Мало того, что она дочь Дезмонда, так она еще и прожила с нами сколько. Мелания выучила нас наизусть. Она наперед знает все наши действия. Мы ее еще не скоро увидим». «А... Алекс? С ним все в порядке?» «Жив-здоров. А где твой муженёк?» «На работе. Даже не верится, что ты позволила ему вернуться». «Куда вернуться?» Доминик вопросительно на меня посмотрел, а затем ухмыльнулся, стал качать головой. «Доминик, о чем ты?» — не выдержала Миди. «Вот мерзавец», — сказал он. «Доминик», — сказала я, — «твой муж действительно работает, но не там, где ты думаешь. Он вернулся в темные улицы». «Это неправда». Он продолжает работать на Мора. Ты специально это говоришь? Не веришь мне? Так спроси у Стива, когда он вернется после очередного дела. Эта новость вышибла землю у меня из-под ног. Я сидела с каменным лицом, но с наполненными веками. Хотелось разреветься, но не при нем. Я должна держаться. Доминик, тебе лучше уйти, мне нужно ее успокоить. Он встал, обошел стол, положил ладонь мне на плечо. «Держись, сестренка. Когда они с Миди пошли в прихожую, я, наконец, сдалась. Закрыла глаза, слезы покатились тяжелыми каплями. Внутри пульсировало негодование. Я открыла глаза. Миди уже была рядом, села на корточки у моих ног, положив руки мне на колени. «Он же просто издевается, да? Просто хочет отомстить?» «Я не знаю. Не знаю. Джей тебе ничего не говорил?» «Нет. Дождись, Стива». А сейчас не нервничай напрасно, поняла меня? Подумай о ребенке. Вашингтон скулил, лизал мои руки, пока я сидела в жутком таинственном освещении ночника и смотрела в никуда. Он не мог на такое пойти. Не мог. Как мы подцапались, когда мы с Мидди напали на Лима и его друзей. Стив изо всех сил старался забыть темные улицы и меня заставлял. Мы оба постарались отречься от своего гадкого прошлого, вообразить себя приличными людьми, такими, как все. Он не мог так со мной поступить. Но отчего же я верю Доминику? Нервы струнами натянуты, ладони вспотели. Он всегда возвращался к ужину, а теперь задержался. Что он творит? Во что он вляпался? Господи! Скрипнула дверь. Стив застал меня в гостиной, грустную, скрюченную. А я думал, что ты уже спишь, боялся разбудить. Я подозрительно молчала, не шевелилась. «Глория, что случилось?» «Не хочешь мне ничего рассказать?» Стив стал расхаживать по комнате, стянул свитер, швырнул ремень. Но я отработал двое суток, зверски устал и очень соскучился по своей малышке. Что я еще должен сказать? Он приблизился ко мне, обнял сзади, поцеловал в ухо. Например, то, что ты продолжаешь работать на «Батчерс». Хилая надежда рухнула в одночасье. Стоило мне увидеть мгновенную реакцию Стива. Тот резко отпрянул, я повернулась к нему, он взглядом задал моментально возникший вопрос. А Бессаль все это время следила за мной и меди Доминик сегодня приехал и все рассказал. Как я не хотела плакать, как старалась держаться, но все было безрезультатно. Я зарыдала, а Стив, обескураженный, таращился на меня долго, думая, что сказать. «Малышка, я тебе все объясню. Что ты мне объяснишь? Что ты думал, что таким путем легче заработать бабки? Да. Да, я так думал, потому что я не хочу, чтобы мы жили на гроши. Я хочу, чтобы у нашего ребенка было все. И чтобы у него был папаша-бандит? И чтобы однажды к нам в дом заявились подонки и перестреляли нас всех? За что? Стив, за что ты так со мной?» «Ты же клялся мне! Я ведь ради тебя решилась на это!» — сказала я, указав на живот. Затем я побежала в спальню, достала рюкзак, стала кидать вещи. «Что ты делаешь?» — «Я ухожу». «Глория, не делай глупостей! Я не могу находиться рядом с тобой. Я люблю тебя! Я все еще, черт возьми, люблю тебя! Но ребенок мне дороже!» Я схватила полупустой рюкзак, выбежала на улицу. Там у автобуса беззаботно курили Миди и Джей. «Ребят, что происходит?» — спросил Джей. «Глория, умоляю, не уходи!» Стив вцепился в мою руку, и я резко отдёрнула ее. «Доминик был прав?» — тихо спросила Миди. Я, обливаясь слезами, кивнула. «Стив, как ты мог?» «Чувак», — неодобрительно произнёс Джей. «Да, я знаю, что облажался. Не читайте мне сейчас нотации! Она уходит, ее нужно остановить!» Миди осторожно взяла меня за руку. «Глория, я понимаю, ты сейчас не хочешь его видеть. Пойдем к нам в трейлер. Нет, мне нужно побыть одной». Вдали я увидела знакомую машину. Это был Лим Оркус. Я побежала к нему. «Лим!» Он отъезжал от ближайшего дома. «Слава Всевышнему!» Заметил меня, остановился. «Привет!» «Тот дом, где вы развлекаетесь, сейчас пустует?» «Да, а что такое?» «Отвези меня туда, пожалуйста». «Без проблем». «Малышка, прошу тебя, не делай этого!» Подбежал Джей. «Эй, подруга, ты чего? У тебя же могут начаться преждевременные роды. Ты куда собралась?» «Оставьте меня в покое! Хотя бы на один день!» Я села в машину, громко хлопнув дверцы. Только мы собрались отъезжать, как услышали громкий лай. Я посмотрела в заднее стекло и увидела взволнованного Вашингтона. Тот подбежал к дверце, стал настойчиво царапать ее. Я еще больше разревелась, открыла дверцу, пес запрыгнул. Лим нажал на газ, и мы стали быстро отдаляться от моего дома.